Молчу, мне нечего сказать. Хотел бы я входить в глубину без компьютера, без Вики за спиной, без страха перед вирусным оружием, без помех на телефонных линиях и вечной погони за скоростью модемов. Смешной вопрос, конечно, хотел бы. Вот только не верю я в такие дела, но очень-очень хочу поверить. Насколько мы знаем, неудачника пытались вывести из глубины дайвера, работающий на лабиринт. Небрежно говорит Урман. Киваю. Разведка у поставлена. Чего они сделают доллары, примененные в нужное время и в нужном количестве. А также некто по прозвищу Стрелок, добавляет Урман. Вероятно, тоже дайвер. Да, это был я. Урман кивает. Тогда я жду обещанных объяснений. Наверное, правильнее всего прошептать себе под нос. Глубина, глубина. Исчезнуть... Но не могу я это сделать после откровенности Урмана. Дырка в черепе. Это впрямь проще, чем дыра в жизненных правилах. Вскоре после нашей первой встречи меня вынудил к встрече... Урман приподнимает брови. Именно вынудил человек, чьего имени я не знаю. Он предложил разобраться с ситуацией, возникшей в лабиринте. Детали он не объяснял. Я лишь потом понял, что речь шла о неудачнике. «Мы зовем его пловец», — замечает Урман. «По аналогии с вами, господа дайверы. В принципе, это все. Говорю я, не люблю, когда меня обрывают». «Вам была обещана награда?» «Да, большая. Очень. Не могу удержаться и добавляю, боюсь, что вы не сможете предложить мне большего». Урман очень серьезен. Разговор принял деловой оборот, но о возможностях пока не спорит и крутизну Алькабара не доказывает. Как вышел на вас тот человек, и почему именно на вас? Он устроил облаву на дайверов, а я немного подставился. У вас есть предположения его личности? Никаких, честно говорю я. Но, видимо, недостаточно честно. Урман молчит, вопросительно глядя мне в глаза. Возможно, мои слова контролируются детектором лжи, и кто-то сообщает Урману результаты проверки. Только одна деталь. Он знал о моем визите к вам, и был хорошо осведомлен о стоявшейся собеседе и что вы хотите предложить мне ту же работу, тоже знал. Урман держит удар. Мало ли он их держал в своей жизни. Но на маске спокойствия, дергающиеся века, неприятно узнавать, что под боком есть шпион. Я благодарю вас, дайвер. Снисходительно улыбаюсь. Какие мелочи! Пускай два пука подергаются в своей паутине. «Вы можете что-то сообщить о пловце?» «Пожимаю плечами. Ничего особенного. Человек как человек. Иногда возникает ощущение, что у него дипсихоз уж очень серьезно относится к происходящему. А так, вполне адекватен». Урман кивает. «Похоже, они ухитрились присоцаться к компьютерам лабиринтов всерьез и контролирует происходящее. Это побуждает меня спросить». «Все-таки вы попытались проследить сигнал не у м, пловца?» «Нет никаких сигналов». «То ли Урман тоже страдает болезненной откровенностью, то ли в его интересах до конца убедить меня?» «Серверы лабиринта не транслируют информацию пловца ни в одну сторону. Он болтается на уровне сам по себе». «Значит, правда, человек, вошедший в виртуальность напрямую...» администрации лабиринты все еще пытается проследить его канал связи бросает урман но через пять максимум восемь часов по данным наших экспертов они придут к тем же выборам что и мы и вот тогда начнется настоящая паника представляю уровень будет изолирован Возможно, и весь лабиринт смерти очистит от игроков, будут спешно прорублены прямые проходы на тридцать третий уровень. То, что их пока нет, вовсе не означает, что создать их невозможно. Отключат всех монстров, погрузят в стази здания, чтобы неудачника ненароком не зашибло упавшим кирпичом. Толпа психологов, хакеров, чиновников, Анатолий с Диком, все они хлынут на опустевший уровень, окружат неудачника заботой и лаской. На руках понесут к выходу. Можно смело предположить, что мои услуги мне понадобятся. Вы согласны сотрудничать с нами? Смотрю на Урмана. Вроде бы он не шутит. Я уже работаю на человека, чьего имени не знаю. Возможно, он обещает вам очень много, этот таинственный мистер Икс. Но оказал ли он хоть какую-то помощь? Качаю головой. Если вы впрямь стрелок то могли убедиться, что обычные методы к пловцу неприменимы. Еще пара попыток ничего не изменит. Затем лабиринты изолируют, и проблемой займутся владельцы аттракционов.